Глава т р и а т ь с И снова давным-давно Церцея стояла посреди домика своих матерей, усталая и измученная, беспомощно таращась в зеркало, откуда ещё мгновение назад на неё смотрело лицо матери, одной из трёх. «Церцея, что случилось?» — обеспокоенно спросила Белоснежка. Вид у неё был испуганный, и Церцея не могла её за это упрекнуть. Едва Аврора назвала зеркалам имя Церцеи, как всё было тут же повержено в хаос. Признаться, Церцея и сейчас не очень понимала, как принцессе удалось вызвать её. «Мне нужно заглянуть в книгу сказок. Скорее!» Белоснежка схватила книгу и протянула её Церцеи. Та быстро пролистала страницы и нашла то, что искала. «Только взгляни сюда, Белоснежка! Она была права!» «Я могу обезвредить силу Авроры, используя это зеркало!» Прежде чем броситься в комнату своей матери, чтобы приступить к колдовству, она порывисто обняла Белоснежку. Как ей не хотелось расставаться с ней! Церцея была так счастлива, что Белоснежка сейчас рядом. Она понятия не имела, что готовят ей грядущие дни и как они вдвоём будут выбираться из этого тёмного места. Она не знала. что станется с её родительницами и решится ли она когда-нибудь разбудить их. Но что она впервые осознала как следует, так это то, что у неё появилась настоящая семья. Белоснежка, нянюшка и т ю л и п И больше всего на свете ей хотелось сейчас вернуться в замок м о р n и н г Стар, чтобы поведать нянюшке и т ю л и п чем закончилась история Малефисенты. Конец. Читала Марина Никитина.